Радио Эхо Москвы, компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина, представляют программу Лихие 90-е или Время надежд. Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции Эхо Москвы, телеканала RTVI и всех тех, кто смотрит сетивизор. Программа Осторожная история, мы ее ведущий Владимир Рыжков. Дальше Думарский. Плюс семь девять восемь пять я напоминаю это смс-ки номер для смс аккаунт вызван если я не ошибаюсь. Да. Аккаунт вызван на Твиттере. Это еще один канал связи с нашей студией. И мы, в принципе, можем, ну помимо тех вопросов, которые пришли на накануне эфира, их довольно много, мы их тоже будем сегодня использовать. И все это ради одной темы, которую мы сегодня выбрали. Да. Называется она, как вы слышали в анонсах, наверное, немножко провокационно, что с нашей Конституцией она утонула со знаком вопроса. Но вот почему она то ли утонула, то ли нет, и какую дату 90-х годов мы взяли за отправную точку, сейчас вам расскажет Владимир Александрович Рыжков лично. Да, а дата, на самом деле, у нас будет круглая. Дата будет ровно послезавтра, воскресенье. 30 октября 1991 года, 20 лет назад, съезд народных депутатов РСФСР, Виталий Шендец, наверное, может быть, даже помнит этот момент, впервые избрал Конституционный суд. Совершенно новый для общероссийской истории судебную инстанцию, судебный орган. Никогда в российской истории ничего подобного не было. Он появился как раз у нас в 1991 году. Но сегодня мы будем говорить не только о конституционном суде, не столько о конституционном суде, мы будем говорить о судьбе Конституции. Что с ней произошло за, и за 20, а скорее, может быть, даже за последние 10 лет. — Кстати говоря, 20-летие Конституционного суда вроде как бы широко отмечается. — В народе. — В народе, сейчас скажу. Да, — в, в народе, народе страшной силы. Да. — Широко отмечается Я в народе, да это не просто обязательно, это необходимая процедура, это представить наших гостей, тем более, что гости такие особые, я бы сказал, Елена Лукьянова, член общественной палаты, профессор кафедры, сейчас я буду долго читать, профессор кафедры конституционного и муниципального права, и конституционного права, юридического факультета МГУ, Да, делаем упор, делаем акцент на слове конституционного Елены Анатольевна. Может, Добрый, вечер. Добрый вечер. И Виктор Леонид Шейнис, один из авторов Российской Конституции, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии. Вам, Витальевич, наши, наши зрители, слушатели уже приписали все грехи конституции, в том числе именно вам приписали авторство вот этой нормы о том, что одно лицо не может избираться более двух сроков подряд. Народ требует, чтобы убрали слово подряд и оставить просто одно лицо не может более двух раз избираться президентом России. Вы знаете, это Что ответить, что у меня нет, Что ответите, обвиняемый но отвечу, народу? Но я назову ту статью, которая действительно принадлежит... Авторство, которое принадлежит мне. Так. Она очень актуальна, в особенности в свете вчерашнего э, поединка у Соловьева. Так. 26 я думал, что 26-я статья, да. Это что, напомните, не все смотрели поединок? Это э, вопрос о том, может ли гражданин России... Ну, она очень короткая, я лучше прочитаю, Давайте. потому что... Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто а не вправе быть принужден Никто не может быть принужден к определению указания своей национальной принадлежности. Всё ясно. Теперь... Строго говоря, авторство принадлежит одному моему киевскому другу, но я был ну, своего рода двигательным. Лоббистом. Лоббистом, да. Вот такие люди у нас сегодня собрались в студии, но поскольку все-таки речь о Конституционном суде, и поскольку мы не можем в нашей передаче проигнорировать портрет Николая Троицкого, который, как всегда, остро и нелицеприятно, расскажет нам сегодня о Валерии Зоркине. Валерий Зоркин дважды председатель Конституционного суда. Он занимал этот пост в двух разных эпохах, коллизиях, предлагаемых обстоятельствах. Да фактически это как будто два совершенно разных председателя человека. Зоркин первый беспощадный боец. Рыцарь буквы и духа основного закона. Такого, каким он был. Другого у него и у нас не было. Не позволил стереть компартию с политической карты России, за что безбашенные демо-большевики объявили Зоркина сторонником коммунистов. Хотя для него... Чистота юстиции в ту пору была важнее всяческой идеологии. Ради защиты действующей Конституции он не стеснялся и не гнушался врываться в самую гущу политической схватки. Бестрепетно отменял указы Ельцина. До поры до времени смирял уздой бурный нрав новоявленного демократа-волюнтариста с прошлым. Зоркин первый совсем не боялся исполнительной власти. С законодательной властью по неволе дружил, потому что ей постоянно приходилось обороняться. И когда президентская сторона перешла в решительное наступление, отрешил от должности верховного главнокомандующего в полном соответствии с буквой закона. Да только Ельцин от решения не заметил. Разгромил враждебные ветви власти. И чтобы судьи Ариапага не возбухали, Подсунул новую, удобную конституцию. Пришлось смириться и затаиться. Зоркину и компании еще повезло. Мог ведь в Лефортово посадить. Десять лет спустя из сумрака вышел Зоркин второй. Тихий, услужливый и покорный. Дело не в том, что он не воюет с режимом. Ему это по статусу не положено. Но у нас в России даже юристы вечно ударяются в крайности». Зоркин первый превышал полномочия. Зоркин второй опустил полномочия ниже плинтуса, принизил их почти до нуля и готов признать соответствующим конституции любое тело движения верховных властей. Пуганая ворона хромой утки боится. Старинная народная мудрость на новый политический лад. Ну вот такая история про доктора Джекила и Хайда, да, в одном лице. Зоркин ранний, Зоркин поздний. У нас пришел хороший вопрос на эту тему. сейчас его... голубой период. Да, розовый. розовый. Да, потом куб... да, кубизм и так далее. И вот, потом, ничего да. Вопрос как раз на эту тему и, может быть, вы прокомментируете вот портрет Зоркина, который написал Николай Троицкий. И заодно вопрос по существу о Конституционном суде сегодня, который, кстати говоря, даже уже и не в Москве. Его перевезли, перевезли в Санкт-Петербург. Причем, как свидетельствует Тамар Георгиевна Марчакова, их даже не спросили о суде Конституционного суда. Перевозить или нет? Их мнением даже не поинтересовались. Вопрос такой. Здравствуйте, господа. Ну и дамы. Зачем нужен Конституционный суд, если гарантом является президент? Конституционный суд не знает даже, нужны выборы губернаторов или нет. Об этом знает президент. Может нам ликвидировать Конституционный суд, но взамен возродить институт референдума для решения особо спорных вопросов народом, написал нам один из слушателей. Как вы оцените вообще, что сегодня представляет из себя Конституционный суд и какую он проделал эволюцию? Давайте не будем все 20 лет, последние 10 лет. С кого начнем? Елена Макьянова. Ну, во-первых, я согласна с портретом Троица. Я помню еще третьего Зорькина, 32-летнего Зорькина, Это какой? блестящего преподавателя МГУ, который читал, как ни странно, совсем не конституционные права, историю политических правовых учений. Это близкий, читал близкий. Близкий. Нет, это не близкие вещи. Это, это, это, это не близкие Это не близкие человека. Вещь. Это автор книги права. «Позитивисты в России». Uh -huh. Это молодой доктор наук, которому не дали защититься в МГУ. И он, страшно обидевшись, uh -huh. ушел в Академию МВД. Это был другой Зоркин. Мы стоя аплодировали его лекциям. Ему было трудно сдать экзамен. Я сдавала ему экзамен. И очень видимо, долго... Да. — Остала. сдала, сдала. И очень долго, совершенно трепетно относилась к этому человеку, и только год назад я пересилила себя, как считая себя во многом его ученицей, для публичной серьезной критики а Конституционный суд, я считаю, что одним изольно жестких критиков Конституционного суда. Угу. А вот Валерия Дмитриевича не выдержала душа, и год назад, когда начал он свои заявления о неисполнении решения ЕСПЧ, Я тоже вступила с ним в публичную открытую полемику. Что касается конституционного суда, более он вреден, менее он вреден на сегодня. Он такой-такой. Он проделал некий путь, запутав во многом законодательство и во многом способствуя тому, что Конституция утонула. То есть один из ее утопителей – С одной стороны. С другой стороны, когда не касалось никакой политики, никакого политического заказа, Конституционный суд сделал очень немало хорошего для граждан. Приняв, например, целый ряд решений от добросовестного по гражданству, имплементируя решения Европейского суда с трудом, с диким в наше законодательство. Но сегодня любой, любые две стороны в любом практически процессе в суде могут использовать друг против друга, практически противоречащие друг другу, два решения Конституционного суда. Самый, самая большая проблема Конституционного суда – это то, что Конституционный суд поверил в свои божественные полномочия. Поскольку его решение невозможно оспорить, он придал им силу ну, божественную абсолютно, что не соответствует как бы, юридической природе его решений. Не только те положения, где он признает что-либо неконституционным, он стал признавать нормативным и настаивать на том, чтобы они исполнялись всеми, но ну, и свои рассуждизмы, вот эту вот длинную предысторию, почему он признает той или иное нормативную, так называемую мотивировочную часть, он тоже считает, что это обязательно к исполнению, и это очень тяжелую роль сыграло для российского законодательства, потому что момент рассуждения не есть правило. Я бы пожелала сейчас при двери юбилея Конституционного Суда оглянуться, понять, что он не бог, что все они живые люди, эти 19 человек, судьи Конституционного Суда, признать то, что и они, как всякие живые существа, и особенно как юристы, у которых есть несколько больше мнений, у двух юристов, да, они имеют право на ошибку, что их решения не абсолютны. И Пожалуй, пора, пора серьезно пересмотреть а, вообще отношение к конституционному правосудию. Я бы сегодня, кроме этого, очень серьезно бы исследовал состав конституционного суда. Потому что в самом законе о Конституционном суде сказано, что сами судьи Конституционного суда должны быть людьми абсолютно выдающимися. Да. Если первый состав Конституционного суда во многом отвечал этому критерию, Известные учёные, то сегодня... как, как Да туда. не только Зоркин, да, но вот, и Тамар да. Георгиевна Морщаковой, и Лучины, слава богу, еще остается Гаджиев, слава богу, там есть Николай Бондарь, действительно uh -huh. серьёзные учёные. Но в целом пришли в Конституционный суд люди странные. Так, как один из них защищал диссертацию юридическую, но по градостроительству. В основном они юристы из Петербурга. Которые юристы, не, не только, быть не только из Петербурга, но это на самом деле несерьезно. Это действительно должны быть выдающиеся личности, оставляющие свой след в истории мысли правовой, конституционного права. И мне бы хотелось, чтобы мы все 20 лет уж ну, трубежный срок на это посмотрели. Я действительно отношусь к тем, кто считает, что конституционный суд совершил однажды подвиг. Это было в октябре 93 года. Больше он этих подвигов больших и серьезных не совершал. Я бы хотел, чтобы он остался в нашей истории не только а как суд, совершивший однажды подвиг. Виталий Леонидович, во-первых, это вы признавайте, записали, что президент гарант, а не, конституция, а не конституционный суд. Не я написал, но дело не в этом. Мне сейчас хотелось бы, не затягивая тему конституционного суда, угу. поскольку еще о многом имеет смысл поговорить, сказать, что я во многом с тем, что говорила Лена, согласен. А, но а говорить то, в чем я не согласен, или то, о чем она не сказала, и что мне представляется важным. Я не согласен с тем, что решение, принятое Конституционным судом в ночь с 21 на 22 сентября, было э, юридически корректным. Это тоже было политическое решение. вот. Да, конечно. Дело в том, что я не хотел бы выступать здесь защитником указа 1400. Как известно, та фракция, к которой принадлежал я, выступала против этого указа и пыталась предупреждать Ельцина о том, чтобы это делать не следует. Но решение Конституционного суда, равно как и решение так называемого Десятого съезда, который на самом деле съездом не был, там Ни в какой момент не было кворума. Решения, принимавшиеся Верховным Советом и этим съездом, были столь же антиконституционны, как и решения, которые принял Ельцин. Единственное оправдание заключается в том, что это были ответные акции. Это первое. Теперь второе. Что касается э, вот поставленного вами вопроса о том, что делать с Конституционным судом, не следует ли его за ненадобностью упразднить, я, может быть, э, примерно то, о чем говорила Лена, э, выразил бы в более категорической форме, а именно э, – Конституционный суд – это лучшая часть нашей, в общем, достаточно пожухлой судебной системы. Это не столь высокий в комплимент. Смысле, что остальные еще хуже. Да? Остальные еще хуже, а Конституционный суд все-таки принимает целый ряд полезных решений, хотя, к сожалению, он слишком податлив и слишком, ну как бы лобилен, что ли, в тех решениях, в особенности по острым политическим вопросам. Лена упомянула вопрос, или кто-то из слушателей здесь вы выборы, задавал вопрос вы о выборах да, губернатора, это, да. это вообще войдет в кристоматию юридической литературы два противоположных. Димитрович, противоположный. -го года да. и причем и... да. э, вот та юридическая казуистика, которая оправдывала изменение подхода, она тоже заслуживает того, чтобы изучаться в университете. Ну а если говорить об изменении Внесенных в закон о Конституционном суде, то я бы отметил очень скверные изменения, связанные с тем, что теперь председателя Конституционного суда выбирает не Конституционный суд, а по... фактически президент. Фактически президент. А вот скажите мне, два юриста, вот на ваш взгляд, что, что у нас хуже? В чем вообще причина многих наших бед? В тексте Конституции или в неисполнении того, что есть? Ну, вы, вы знаете. И в том и в другом. Знаете, и в том и в другом, да. На самом деле, вот когда я сейчас сегодня думала о том, как ответить на вопрос, что с Конституцией она утонула, я могла бы ответить так. Утонула утопили, не могла не утонуть. Потому что Конституция состоит из двух частей, взаимоисключающих друг друга. Первых двух несменяемых глав демократических абсолютно. Ну, там тоже есть свои тараканы в этих двух главах. И остальной части Конституции, которая совершенно свидетельствует о другом государстве, о другом... То есть, разграничение полномочий в третьей, восьмой частях не соответствует первой статье Конституции, утверждающей, что Россия – это, это демократическое республиканское государство. Само разграничение так. полномочий уже говорит, что это государство монархическое, отсутствие контрольных полномочий парламента. И вот Конституция составлена из двух таких взаимоисключающих частей, о чем мы на самом деле предупреждали еще осенью 1993 -го года, как только появился ее текст, большое было юридическое совещание проведено, она не могла не утопнуть. А Другой вопрос, что делать с этим? Отменять Конституцию, приводить ее в соответствие с фактической расстановкой сил, значит, ну, совсем похоронить будущее России? Или все-таки дотянуть ситуацию до первых двух глав, и Они, слава богу, неприкосновенные. И менять третью, третью седьмую, это, третью, восьмую, это, это это гораздо, на мой взгляд, лучший путь. То есть поясните, что речь идет о тех разделах Конституции, где которые не касаются прав свобод человека, да, туда президента, Дума, суды, да. губернаторов, и так далее. Поэтому тут есть все. Эта Конституция составлена так, что она сама позволила себя не исполнять. Как говорит Михаил Александрович Краснов. Больше, чем на полторы сотни пунктов де-факто и де-юре путем других законов увеличилось, увеличилось количество полномочий президента за прошедшие годы. Причем парламент отдавал, Совет Федерации, Госдума, да, счет да, палата. Да, да, ну, да, очень много. Сегодня огромную опасность голосовали. представляет та да. глава, которая говорит о принципах, та часть, которая говорит У -у -у. о принципах правосудия. В стране, она представляет но, огромную... Но изменений опасность. в Конституции практически не было. Нет. Были измен... Есть изменения я только вам, в Конституции. Я вам, я вам показываю... Я вам... Несли, мы об этом поговорим, наверное. На самом деле, я вам показываю, что нет, есть нет. все факторы и неисполнение, и дефекты э, самой структуры Конституции, концепции, и коллизии, пробелы в самом тексте, потому что и делалось нас, дел нас, на конституционного С суда, который имел возможность некоторые антиконституционные законы остановить, но не стал этого делать. Даже не только закон в этом сами сами на выборах, закон о партиях, двенадцать толкований, которые дал Конституционный суд Конституции, mm -hmm. уже есть существенное нарушение принципов Конституции. Вот я своих студентов попросила какие вопросы они задали Конституционному суду к юбилею. Один из главных вопросов: мы до сих пор не можем прочитать слово кандидатур в единственном числе. Писали студенты, это одно из толкований Конституции. Помните, когда Черномырдин Ельцин несколько раз предлагал, а там слово кандидатура во множественном числе он не мог, а Конституционный суд сказал, что можно читать в единственном числе. Может, президент одну и ту же кандидатуру выдвигать несколько раз. Вот они до сих пор не могут ни прочитать, ни понять целый ряд толкований Конституционного суда. Вот такая история, тут целая огромная совокупность факторов, нельзя... Ну, вы тоже считаете, что и то, и другое, да, не применяете. Я считаю одно и другое. Это очень научный подход, а все-таки главное, что... Хотелось бы понять. Не очень трудно отрешиться от научного подхода. Я опять же со многими из того, что сказала Лена, согласен. Но, видите, — Во-первых, я был участником процесса, начиная с тех романтических дней, когда мы начали сочинять Конституцию. — Кто 18-ю статью сочинил? Кто? Самую сильную. Вот пока 18-я статья не станет Напомните, главной. — не все помнят. — 18-я статья говорит о том, что права и свобода человека должны определять смысл содержания да. других законов да. и всю деятельность государственных органов. — Прекрасная статья. — Это называется... Вот переключить... В мозгу вот, выключатель. Пока Но это не будет внедрено в наше правосознание, сути, да, пока 18 не станет главной, у нас будет тяжело и плохо, Конституция не будет исполняться. Вернемся, Ильич, Я да. затрудняюсь сказать, кто сочинил эту статью. Даже мне память не подсказывает, когда она появилась. Возможно, уже в первых вариантах в том или ином виде. Но я бы хотел подчеркнуть следующее обстоятельство. Я участвовал на всех стадиях работы над текстом Конституции. И я ответственно заявляю, я пытался это доказать в своих работах. Я готовлю еще более обстоятельную работу по истории Конституции в той ситуации, которая складывалась в России в 1991-1993 году хуже конституцию мы легко могли получить. Лучше было исключено. Вот на этом месте мы сейчас перервемся на несколько минут. Вы пока обдумайте эти слова Виктора Леонидовича, а потом мы продолжим наш программ. Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды.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 короче... Без чинов. Елена чинов, да. и Виктор Шейнис. Представлю. Вот, собственно говоря, Рожков да. уже и сделал, пока я раздумывал. Обсуждаемая Конституция, Конституционный суд, вообще все, все вместе. В одном флаконе. Виктор Ильинич, вас прервали вот, на том, что я напомню. Довольно мысль Ну, интересно, я думаю, что она и спорная, что в 93 году можно было сделать конституцию хуже той, что есть, но нельзя было сделать лучше. Почему? В той конкретной ситуации, в политической, чрезвычай... ситуации, политической да. ситуации, чрезвычайно острого столкновения, ситуация, при которой у нас, к сожалению, в России традиции компромисса, традиции уважения к закону никогда особенно не было, когда Каждая сторона стремилась получить по максимуму в тех условиях. К сожалению, попытки выработать какой-то промежуточный вариант были невозможны. Тем более, что э, каждая из сторон придерживалась достаточно э, ну, что ли, последовательной общей концепции того, какой должна стать Россия. Но мне хотелось бы подчеркнуть еще одно обстоятельство чрезвычайно важное. Вот э, я думаю, что Лена уже на первом курсе своим студентам-юристам объясняет, что в каждой стране есть Конституция реальная и Конституция формальная. А, к сожалению, в России разрыв между теми той и другой существует решительно во всех странах. В России этот разрыв особенно велик. Он был применительно к той Конституции. — Он велик или он вообще уже несовместим с Конституцией в конечном итоге? — Конституция еще Да. — да, он... Давайте уже называть вещи своими именами. У нас да, хотя именно. бы одна статья из первых двух глав, она действует сегодня. Свобода ассоциаций, митингов, ну, собраний, выборов, слово, федерализм, защита собственности. А, вот, назовите хотя бы одну статью, которая работает хотя бы на сельс. Очень-очень-очень мало. Ну, ну, может быть, Какая? вот кое-как по СМИ. По, цензу, чуть -чуть. по цензуре? Да, конечно. 80% СМИ в России, как недавно один чиновник сказал, учреждены госорганами или муниципалитетами. Ну, все равно, но хоть как-то работает. Володя, мы сейчас сидим и обсуждаем. Обсуждено обсуждено, обсуждено. Вы нашли одно, ну, я и даже... Не, не стесненно, говорит. правда? Да, да. Значит, в какой-то мере эта статья работает. Я сказал, хотя бы на 70%. А, на 70%? Хотя бы одна статья работает. Но Ильич ну, считает, что это Москва 70% и, нет, ну, Не СМИ. Нет, не измерял. только это Москва. Все-таки журналисты не позволили испортить закон о СМИ. За эти годы это одна из таких... каков разрыв между законом и реальностью? Ну, по крайней мере, здесь что-то происходит. Вот по сравнению со многими другими статьями, это хоть чуть-чуть работает. А вот смотрите, у задает такой простенький вопрос, как раз в эту же, в Пандан. Конституция должна действовать автоматически или люди должны бороться за каждую статью? Конституция должна действовать автоматически. Почему? Я и говорю о 18-й статье, которая записывает, что Конституция должна определять смысл всех действий чиновников, а не наоборот. Чиновники должны определять смысл Конституции. Мне приходилось видеть уникальные вещи, когда, например, в суды поступало закрытое письмо, допустим, из прокуратуры с просьбой не рассматривать дела по некоторым статьям Конституции. Дальше звучала гениальная фраза, потому что эти нормы Конституции являются отлагательными, по мнению прокуратуры. То есть, у нас даже уже прокуратура Да, да, да, постепенно. да, да, вот. да. Да, все кому не лень. Поэтому, конечно, Конституция должна действовать автоматически, действовать автоматически она может только в том случае, если соблюдается иерархия нормативных правовых актов, то есть остальные все законы принимаются на основе исполнения Конституции, никак иначе у нас этого не происходит. Поэтому, поэтому Конституция это. А да, я бы к этому да. добавил еще более существенные обстоятельства. Она должна действовать автоматически, но в том случае так и будет. Долженствование превратилось бы в реальность, если бы существовали достаточно влиятельные политические силы, общественные политические силы, которые стояли бы за эту Конституцию. Знаете, один мой хороший знакомый которого вытолкнули из Советского Союза до того, как его вытолкнули, он написал в серии «Пламенные революционеры» книгу о Лильборне. Знаете, кто это? Английский революционер, деятель революции XVII века и так далее. Конечно, вложил он в уста Лильберна собственные рассуждения, а именно все наши прекрасные законы, говорят этот английский деятель 17 века, в 17 веке, заметьте, не действовали, были бы пустым звуком, если бы в каждом поколении не появлялись люди, готовые идти на бой, готовые вплоть до собственной гибели отстаивать действия этих законов. Вот я думаю, что трагедия начала 90-х годов в значительной мере заключается в том, что Реальная политическая ситуация была такова, которая ей позволила опрокинуть тот позитив, который содержался в Конституции. И еще одно. Пока, а, пока а президент не исполняет город. законы, подавая всем пример, как, как надо не, не исполнять Конституцию, о чем вы о тогда? Не говорим? преувеличивайте значение писанного закона. Закон действует тогда, когда люди готовы его исполнять. Не только президент. Если люди не, не готовы президент. исполнять, значит, закон априори является ну, пустым звуком, он здесь, эффективен при рождении, он мертворожный. Вот, здесь получается заколдованный круг. Нет, вот на ним Зорькин сказал, нет, газоны, оборот, да, суды нет. у нас не очень, но каждый народ имеет те суды, которые заслуживают. Значит, народ виноват, что суды такие. Чтобы, суды говорят, а мы-то что тут, если у нас народ такой, народ не, говорит, не, не, а мы-то куда, если у нас не, суды такие. Да, сегодня теплые. Россия понимает, что она не заслуживает такой судебной системы. Это уже перехлёст. нет Мы не заслуживаем той судебной системы и тех судей. Я вообще, думаю, я вообще думаю, что наш самый большой грех сегодняшней России – это суды. Я думаю, что это хуже, хуже власти, хуже, хуже первой власти, второй власти, Такой, такого ужаса, потому что треть... эти власти, от них хотя бы там люди, не, не знаю, не погибают. а суды просто они убивают это. людей. Да Я добавлю в законодательные собрания субъектов. Ну, Я да, добавлю прокуратуру, да, Ну, правильно. Ну, это ССКН. Да. Прокуратура, за которой вы да, рассказали. ЗАГСы, которые, каким бы они ни были, они людей не гробят хотя бы. Они просто глупости делают. Они принимают законы, которые позволяют убивать ну, людей. Ну, да. По да. крайней мере, я приведу, вот, у меня был один частный разговор. Давай, слушай, мы забудем здесь. Частная про фраза, этого... Одна фраза, да. У меня был частный разговор, Вопрос. Это, это я к вопросу об ответственности того же Конституционного суда. Мы знаем, что аналогичные суды, скажем, в послевоенной Германии или суды в Соединенных Штатах и Верховный суд сыграли колоссальную роль в становлении демократии. Они приняли несколько решений, которые во многом предопределили траекторию развития этих стран. Как сказала Лена Лукьянова, наш суд такого подвига не совершил. Я вот в одной частной беседе, я не, не могу назвать фамилию одного из действующих судей Конституционного суда, он мне прямо сказал, да, я признаю. По экономическим правам граждан мы принимаем какие-то хорошие решения. По политическим за последние 10 лет ни одного решения в защиту Конституции. Это мне сказал действующий глава Конституционного суда. Такое вот горькое... Блин, вот да. знаете, знаете, как называют студентам Конституционный, Конституционный суд? Как? Российский Конституционный суд, самый не суд в мире. Замечательно, да журналистский, полемический это, конечно, очень красиво, но если этот разговор был до июля месяца, то может быть так. Но у меня на памяти до июля, до июля это было пару лет. У меня на памяти разъяснение конституционного суда о том, что, скажем, нельзя применять Пропорцион чисто пропорциональную систему Муиспально. на выборах на муниципальных вот, выборах мне кажется вы всегда вот иногда в такая местах. у специалистов беда что за деревьями не видят лес вы всегда находите маленький положительный пример в то время как титаник тонет ну, всегда можно найти пока когда он тонул там наверное кто-то еще давайте ну, вот обратим дело, задача к мы мы знаем, давайте убираем. давайте целом, да. давайте увидим хоть какую-то картину в целом или хотя бы лес там я не знаю поляну что там еще может быть пень Я хочу сказать так, Нет, уровень консульной нелегитимности достиг того уровня, когда это стало критичным для существования государства. Вот мы, это вот вы так считаете. Что а ли? мы сейчас узнаем, что думают те люди, которые на портале Суперджос от всероссийской выборка, которые отвечали на наш вопрос и тихонько нам расскажут, что люди думают про Конституцию. Мало ли что вы здесь специалисты думаете? Конституция России сегодня скорее соблюдается или, напротив, скорее не соблюдается? Именно такой вопрос на этот раз был задан пользователем сайта SuperJob. Большинство опрошенных, 78%, считают, что скорее нет, не соблюдается. Вообще игнорируется, комментирует свой выбор ответа системный администратор из города Пушкин. Скорее не работает в полном объеме. Это уже гендиректор предприятия из Ростова-на-Дону. Кто будет соблюдать конституцию в насквозь коррумпированном государстве? Задается вопросом один из опрошенных, житель Пскова в России закон он, что дышло, куда повернул, туда и вышло. И сколько судейским и прокурорским не плати зарплату, правосудия и конституции для простого человека нет. Это уже комментарий про визоры из Санкт-Петербурга. Впрочем, около четверти опрошенных 22% считают, что конституция сегодня все же скорее соблюдается в России. Я бы даже сказала, что все права и свободы предоставлены в таких объемах, что среднестатистическому гражданину сложно ограничить себя в проявлениях своей индивидуальности, пишет менеджер по туризму из Санкт-Петербурга. Да. Вот, такие вот нет, В общем, они согласны. 38% примерно с этим. Надо было вас как-то прервать. Цита никто нет, вот пишут нам, но в полном соответствии с законом Архимеда. Но не с Конституцией. Да. Вопросы? Вопросы, вопросы. А давайте вот. Кстати, кто сказал? Елена Анатольевна у еще не сказала, да, что у нас народ заслуживает тот конституционный суд, который нет, нет, я это не народ говорила. Не... Народ не заслуживает того правосудия. Нет, ну кто-то это сказал, а ты? Ну Зоркин сказал, сказал. что а состояние Зорькин судов сказал. соответствует. Это любимая песня всегда, что ну не мы виноваты, а народ такой. Хотя если, еще песня, а хотя, где нам взять? Хотя других, у народа и судей. у Председателя Конституционного Суда все-таки разные ответственности. Если ты не согласен с такой я системой, так, уйди уйди, дай возможность другим людям вот защищать. Сейчас... А так ты сидишь значит, ну, в дворце, получаешь думаю. большую зарплату и рассуждаешь Мне о том, кажется, что, что проблема. Вот да. э, вы сказали, тогда уйди. Да. Хорошо. Да. Зорькин ушел. Да. Что да. дальше? Ничего страшного. Что дальше? Вы, что ничего дальше? Не, не случится. Ничего Минучку. не случится. Хорошо. А, хорош, а, хорош, а у меня вопрос встречный. Он остается, и что дальше? То же самое. Правильно. По крайней мере, он Дева. мог бы своим авторитетом как юриста и как главы Конституционного суда объяснить обществу, в чем проблема. Он не, объяснить смог, обществу, объясни, он не смог объяснить да, общество, оп... что не да. надо переезжать в сантиметрах. А он фактически оправдывает да. все, что происходит, в духе Гегеля, все так сказать, действительно прекрасно, да, и говорит, что ну народ такой, ну страна такая, ну что поделаешь, ну и я такой, соответственно. Я считаю, это совершенно безответственная Но я позиция. Я, я, это, я, я считаю, срец, что да, проблема не в Конституции. Вот здесь, кстати, вопрос нам пришел: Зачем было заимствовать из Конституции Франции статьи, где сильный президент, слабый парламент? Вот это... Такое восприятие вот этой всего режима, который в нашей Конституции действительно присутствует. Но во Франции свидетельствует, там не слабый парламент. Конечно. Там сильный президент, но там не слабый парламент. И он усиливается постоянно. И, кстати да. говоря, при этой же Конституции, вот Рыжков не даст соврать, да. но давайте все-таки скажем, там, каков бы ни был расклад сил, но в 90-е годы у нас все-таки был парламент. Которым ну, не было правила, что это не место для дискуссии. Да, в, в отличие, в в отличие, в отличие от инишнего. При этой же Конституции... Отклонялись президентские законопроекты, да. и вносились поправки. Преодолевал то, света. Да. Вы помните, да. что когда президент хотел все-таки продавить что-то для него чрезвычайно важное, скажем, назначение премьера, то депутаты в решительный момент не пользовались тем правом. Партия яблоко покидала зал И в третий раз они голосовали... Ну, не вполне так. Черномырдин он не смог потолкнуть, и появилась фигура Примакова. Вы это прекрасно помните. И это была фигура компромиссная. он не пошел третий раз просто. Потому что он понял, что парламент был готов пойти на распуск. Это был единственный... Как раз это отвечает на ваш вопрос? Нет. Не единственный. Увечаю, потому что было немало случаев. Закон о земле когда, он не смог провести. Я могу еще десятки скажем, случаев провести, выделяли... когда по принципиальным вопросам не получилось. Когда партия Яблоко да. срывала голосование. А фракции? Что Яблоко? Срывала голосование. Удаляйся с зала. Когда выделяли специально Форпускай фракции, заявлявшие, что они не согласны с тем или иным, законам, предложением, кандидатуры и так далее. — Мы сейчас, по-моему, выделя... говорим несколько... по да о том, что... Дел... Демас, то, что парламент тогда и сейчас — это совершенно разные вещи. — при, при, при одной и да, той да, так... же ситуации. Две большие разницы, как говорят, в Афессии. — Все остальное — это уже нюансы. Конечно. В этом вы согласны. — Но, тем не менее, я хочу сказать, что тот парламент, который был в значительной мере оппозиционен, тоже... Был оппозиционен до определенной степени. И на самороспуск он не шел. Он не готов был идти до конца в ряде конфликтных ситуаций. Пример – история с Чечней. Особенно Хорошо, сейчас мы, говорим, сейчас мы говорим о другом. Мы сейчас говорим о том, что этот парламент не только не готов идти на самороспуск, он еще утратил всякое значение, как парламент. Вот о чем мы о, сейчас это говорим. Это и, это вопрос, и вопрос заключается вот в чем. Это, а, это, это о нет. чем мы спросили наш слушатели. Вот вопрос к вам и к Лене. Не было ли это заложено сам, сам, самой конструкцией Конституции? То, что очень слабые были данные контрольные полномочия. То, что, конечно. Не, то, что конечно, не было был полномочий заложен. формировать правительство конечно, по, итогам, по итогам выборов конечно. и так далее. Конечно. В, конечно. Сразу было заложено. Это тогда. Но это был что-то. Володь, политический... у меня ощущение, да. граничащее с твердым знанием, что вот тех таких авторов, как Виктор Леонидович, Миша Краснов, угу. Тамара Георгиевна, их подпустили к первым двум главам, а определенную часть Конституции их к ней не подпустили и не подпускали. Ее она верстала за закрытыми дверьми в администрации президента совсем другими людьми. Нет, это не совсем так. Ну вот слабый парламент. Так. Кто вот э, это был синдром Верховного Совета? Как получилось, был, что парламент не получил два это классических правило. классических полномочия, которые должны быть контрольное и формирование правительства по итогам парламентских выборов? Ведь это же системная, системная, системная. ошибка. Это, это было невозможно. Это тогда. серьезная ошибка была Это было очевидно невозможно. Я не буду говорить о тех случаях, когда я лично выступал против. Угу. Неверно, что какие-то главы были написаны в другом месте. Они проходили через конституционное совещание и обсуждались в секциях Конституционного совещания. Было определенное и давление, но было общее настроение. Вот враг, парламент, Верховный Совет, Надо Булатов это в значительной мере окрашивало настроение и поведение в том числе и тех людей, которые могли бы при других условиях. Ну что ж, надо признать вину и ошибку тех, кто делал Конституцию. А давайте сейчас мы попробуем узнать, в чем ошибается или не ошибается, и вообще как ко всему этому, какое имеет отношение наша аудитория. Как они себя оценивают во всей этой истории. И мы сейчас зададим вопрос, он такой очень простенький, но я очень прошу, в общем, я буду просить, когда я беру вопрос, он такой, скажите честно, вы хотя бы раз прочитали Конституцию Российской Федерации? Я вот настаиваю на тех словах, скажите честно, потому что у нас люди очень любят себя приукрашивать, себя улучшать. Это, знаете, мне напоминает, когда рейтинги канала культура. Кого не спросишь, все смотрят только канал Культура. А рейтинги у этого канала минимальные. Да. да, 3%. Так вот, ну скажите честно, но ну я вас очень прошу, он просто действительно интересно. И вот я скажу честно: я нет. Хотя бы раз я не читал Конституцию Российской Федерации от начала до конца. И вас, уважаемая аудитория, Тоже прошу быть таким же честным. Я думаю, что наши сегодняшние гости. Мы читали <связались> э, <связались> нас конечно, смело исключить из этого голоса. Итак, скажите честно, вы хотя бы раз прочитали Конституцию Российской Федерации? Если да, читали 6600664, если нет, не читали 660065. Стартуем. Начался подсчет ваших голосов. Итак. Скажите честно, вы хотя бы раз прочитали Конституцию Российской Федерации? Да, 660 нет, 660 Активно голосуют. Давайте, давайте, давайте, просто интересно. Вот у нас жесткий вопрос пришел от Владимир Рус в одно слово. Он напоминает о том, что в Конституции есть статья об узурпации и захвате власти которая в Конституции yes, yes, yes. квалифицируется как преступление. Yes, yes, yes, yes, yes. Вот, и он задает вопрос, а какой способ борьбы против захвата власти, имеется в виду нынешний тандем? Тут, кстати, еще вопросы пришли по поводу того, как соотносятся с Конституцией заявления Медведева и Путина о том, что они давно договорились, кто из них но кем будет. Но они живет. уже исправляются. Да, но да, тем не менее. Сказали, вот Какой да. способ борьбы против захвата власти должен сбрать российский народ? Ведь защита Отечества является долгом и обязанностью. Будет ли оправдана в соответствии с этой Конституцией вооруженная защита Конституции? строя народом России. У немцев, по-моему, есть такое право. В некоторых странах, в некоторых странах есть, есть право, право это граждан, граждан защищать конституцию. Да, есть право народа, права. если кто-то изурпирует власть с оружием защищать в руках, конституцию, защищать и конституцию. конституцию. Вот, на самом деле, в этом таком жестком вопросе а есть, есть вопрос по существу, проектах, что теперь делать, первых когда, первых вот мы, когда, она, когда она утонула. Это да? Это положение было. Так. О том, что э, народ в праве но затем был поставлен вопрос, а каким образом это решение может быть реализовано угу. в виде мятежа, в виде бунта, в виде кто если все существующие органы власти, скажем, повязаны неконституционным образом поведения, тогда возникает вопрос, что э, вот что делать? Люди задают простой вопрос, что делать в ситуации, когда вертикаль э, власти вышла арабская, за рамки конституции? Арабская ситуация 2011 -го года. Ну в Каире это Просто... эти были мирные демонстрации без оружия в руках, миллион человек выходили Хорошо. на площадь, проходили свои ставлю, голосование продолжается. Да. Выходят на улицу, сколько человек? У нас мало. Так вот, я думаю, что корень все-таки в значительной мере именно здесь, а не в дефинициях конституционного закона. Не в том, что Конституция не указывает путь. Я да, скажу по-другому. По что вы говорите своим студентам, когда ты сейчас они скажешь, наверняка я, задают этот я, вопрос? Что сейчас делать? извини, да? я да? завершу да? голосование. Да? Я просто голосование, вам сообщу. Да. Да. Значит, 24,9% мы будем считать 25, четверть Четверть. четверть. сказали четверть. честно, что четверть. они прочитали Конституцию. 75% даже еще одна десятая четверти. проголосовало очень много людей. Кстати, да. у нас там больше 500 человек. Это редко у нас да. так, сразу, так активно за говорить. 75% честно сказали, что не читать. из этого вытекает у, у нас А вы почитайте, вы очень много интересного для да. себя узнаете. А вот рядовой вы... гражданин. А у меня другой вопрос. А рядовой гражданин вообще должен читать конституцию. Он должен ее знать. Да, да. конституцию, да. Да. да. То, что мы преподаем политических на, на, обязатель... преподают в, обязательном должны, порядке. Должны в школе. На Должны должны знать вас. дети со школы. Абсолютно даже даже я бы сказала, начиная с детского сада, в свое время мы пытались еще в советские времена писать конституцию в картинках для малышей. Это комиксов. то, что, ну, ни в комиксах, ну, по крайней мере, в разъясняющих картинках, кстати, очень трудно, угу. Очень трудная это задача. А вот На самом деле, это не должно преподаваться в специализированных юридических учебных заведениях. Это то, с чем человек должен оканчивать школу с абсолютным знанием. Вы знаете, в Конституции 18-го года, РССР 18-го года, угу. была гениальная преамбула. Гениальная. Там было сказано, ввести преподавание данной Конституции во всех школах и вузах Российской Республики. Лучшие преамбулы, я не знаю. Вы, наверное, в в демократических структуре. странах ее в да. обязательном порядке да. изучают все школьники. Это является одной из основ существования гражданского общества и демократии. Конечно. Точное знание Конституции Именно основных законов. Именно потому, что да. три четверти слухов, эхо Москвы, я думаю, если распространить по стране, показать еще больше. Будут, будет. Еще еще больше, будет, больше. Да. Именно поэтому восприятие Конституции по понятиям, а не по... Содержание того, да что... я почитай, чтобы успеть, мы заканчиваем нашу программу. Сергей Саратов прислал, прочитал один раз, давно. Больше не читал, не понравилось. <свят> не знаю. Я читаю, мне нравится. Особенно <свят> первые две да, главы. Голов... Первые всё две главы. Все-таки я думаю, что это не понимаю. в, в ее исполнении, в да. ее претворении в жизнь. Вот такой у нас сегодня вышел разговор о том, утонула Конституция или не утонула. Скорее как утонула. Сказала, да, да. Как сказала Лена Лукянова. Утонула, утопили. И утопи, да, да. и, и была. Ну вот. Будем считать этот вывод общепринятым, чтобы все проголосовали за. Да. Была программа Осторожная история. До встречи из них. Спасибо. Лихие 90-е или время надежд.